Глава вторая. Солдаты-трупы. Часть первая. в о с д т ы й день после пробуждения Маджина, седьмой день как Адлит и остальные находились на территории воющих демонов. Погода была прекрасной, безоблачной, и солнце освещало красноватую землю. Стоял день, а а д л е т с остальными шли по опасной горной гряди к северу от центра территории воющих демонов. Доз ушел впереди, он обернулся и спросил. «Адлит-сан, ты не покажешь мне карту?» Адлет р а с т е р и л на земле карту и Дозу к а з а л лапы на точку. «Отгони оставил дозорных на вершине горы. Оттуда, наверное, видно всю территорию. Уничтожить их просто, но, думаю, безопаснее обойти по долине с юга». «Понял. Идём на юго-запад», — сказал Адлет, ведя остальных по горной тропе. Хотя Адлеты остальные лишь немного поспали ночью, они не могли оставаться дольше. Голдов на шитании и Чама были ранены, но с остальными всё было в порядке. А потому они спешили... «Был шанс нападения от Гунея, если они будут оставаться на одном месте, потому они хотели добраться до храма судьбы поскорей». й в р а к прошептал Доззо. «Они видели Кьяма в тени камня». Он их ещё не заметил, но ф р е м е в мгновение ока вскинуло ружьё. В тот же миг Мора легонько коснулась р у к о и Дула. ф р е м м выстрелила, и пуля попала в голову Кьяма, но грохота выстрела не было слышно. Мора использовала горное эхо, чтобы скрыть звук. Так они убирали дозорных одного за другим. Они неплохо изучили путь, потому шли быстро. Меньше чем за полдня они очутились возле горы Обморока. А ещё с Доззо они смогли легко пройти каньон Каргика. Когда Доззо прочёл заклинание, вырезанное на стене каньона, дно долины заполнил холодный воздух, создав проход. Доззо сказал, что давно дружил со Святой Льда. Выбравшись из долины, они избегали столкновения с врагом благодаря Доззо. Он понимал с и л у Дгунея, потому мог предугадать, где его кьёма. Пока мы в долине, нас могли заметить с вершины. Мора-сан вторым зрением воспользоваться не сможет. Думаю, или ф р е м м и с а н могла бы снять их, или Чама-сан могла бы наслать Джума. д о з з а вёл их так уверенно, что уступил даже а д л е т д о з у куда надёжней, чем ты?» Холодно сказала ф р е м м и а д л е т рассмеялся и ответил. «Я оценю его усилия, но вряд ли он лучше меня, ведь я сильнейший в мире». Дозу оглянулся, он шёл во главе группы, его взгляд был яростным. Я давно хотел спросить, но ну, ты не шутишь, называя себя сильнейшим? О чём ты? Здесь нет места шуткам. Тогда что тут сказать? Не беспокойся за меня. д о з о в в смятении склонил голову на бок. Восемь человек к й о шли дальше. Голдов, как раненый, сильнее всех шёл в центре группы. Его охраняли, его поддерживал Джума Чама. Адлет приказал ему сосредоточиться на исцелении. Чама шла с помощью р а л о н и и но она уже выглядела не так плохо, как вчера. «Может, тут и беспокоиться не о чем». А на ш т а н и и вообще не нужно было беспокоиться. «Значит, пришёл король Гвинвейла. Я-то думал, а кто у с т а н о в и л барьер туманной иллюзий? Теперь понятно». На ш и т а н и е шла в конце, Ханс был перед ней, он рассказывал ей обо всех сражениях героев. Её раны зажили через несколько часов после сражения, у неё всё ещё не было левой руки, но горло уже восстановилось, и сила, похоже, тоже вернулась к ней. Обычный человек, лишившись руки, не мог бы идти самостоятельно, но на шитаниях помощи не нуждалась. Она сказала, что в ней соединились несколько видов к ё м а она могла использовать их способности, а д л и т в очередной раз убедился, что она другая. По пути они остановились в укрытии, где она пряталась с дозу какое-то время, и она подлатала одежду. Потом она вооружилась новым мечом и облачилась в новую броню. Эта броня отличалась от той, что была на ней раньше. Это была чёрная с тёмно-коричневыми рисунками, а д л е т заметил, что в этой броне её фигура была подчеркнута ещё сильней. Отсутствие левой руки и шрамы слегка её портили. «Верно, Нья? Слушай, принцесса-сан, она меня даже убила!» Сказал Ханс, указав на Мору, что шла перед ним. «Убила? Но ты ведь живой!» Нашитание склонило голову, удивлённо глядя на него. «Ханс, об этом!» «Я, конечно, подозревал, что что-то не так, н е я но и не думал, что меня убьют!» «Погоди, это не стоит рассказывать!» о ведь не обещал хранить это в секрете!» — холодно сказал Адлет. «Расскажи ещё, что случилось?» — спросила Нашитания. «Хотя Свидона безобидная женщина, у Вечного Цветка она была ужасающей нья!» Ханс весело рассказывал о событиях четырёхдневной давности, а Нашитания слушала, не убирая руку от арта. «Поверить не могу. Я и не думала, что Марасана такое способна. Я всегда думала, что ей можно доверять!» — сказала Нашитания, словно сама была невинной. «Эй, Аткон, ты в порядке?» Ролония оставила чама и подошла к Адлету. Она говорила достаточно тихо, чтобы остальным не было слышно. «Мне кажется, что все ведут себя слишком беспечно. Нужно быть осторожней». «Не волнуйся, это не проблема». Адлет же был внимательнее, чем раньше. Он следил за товарищами. «Если в храме судьбы было скрыто что-то важное, то седьмой начнёт действовать, стоит им туда добраться. Его беспечность была лишь на показ». Он следил, чтобы Дозу и Нашитани не оставались наедине, их нужно было держать подальше друг от друга, чтобы они ничего не обсудили. Ханс тоже вёл себя слишком дружелюбно, явно проверяя при этом реакцию Нашитани и пытаясь определить, что она задумала. ф р е м м и Мора и Чама тоже не просто так вели себя беспечно. «А что в этом плохого, Ролония? Дружба с Дозу и Нашитани?» «Неплохо. Но зачем?» «Так будет проще потом на них напасть». Его слова немного удивили Ролонию. но на поле боя п р е д а т е л ь с т в о было повсюду. «Эй, Дозо!» — позвал Адлет. «Что ты думаешь? Кто, по-твоему, седьмой?» Если опираться на слова Ханса Сана, то Мора Сан точно не седьмая. Невелика вероятность того, что Ханс а н Чама Сан или г о л д о в Сан седьмая. Гадё доказательства. д г о н е и попытался бы защитить седьмого. Из-за этого он не назвал его личность своим п о д ч и н е н н ы м Непонятно, как именно он пытается защитить седьмого, но он вряд ли врал, говоря об этом. «Ясно». «Сам седьмой уж точно будет скрывать своё истинное лицо. Потому он будет участвовать в боях, убивать врагов и защищать всех вас. Но даже если он спасёт вам жизнь, нельзя сказать, что это не седьмой. Есть одна подсказка. Дгуни сказал, что человек, что пытался убить седьмого, не седьмой. Он сказал и то, что тот, кто не обращает внимания на седьмого, несмотря на риск, тоже вряд ли седьмой». Дозу п р о д о л ж а л говорить. «Если бы не Адлидсан, Муросан точно умерла бы. Потому она не седьмая. Ханса-сана убили». Не каждый из вас мог убить голдов Асана. Дгуней же, насколько я знаю, хотел убить Чама, а потому вряд ли они могут быть седьмым. В какой-то степени это совпадало с мыслями Адлета. Остается лишь в р е м я с а н р а л о н и о с а н и ты, Адлет-сан. Дозу ставился на Адлета, он ожидал этого. Когда на него напало н а ш е т а н и е его признали истинным цветком, и хотя он знал, что н а ш и т а н и и седьмой Дгуней в р а г и он не был уверен, что я сам настоящий цветок. «Прости, Адлет Сан, но роль лидера лучше передать Мори Сан. Ты вполне можешь оказаться седьмым. Потому доверять тебе всех героев опасно». «В этом есть смысл». Конечно, Адлет не считал себя седьмым, но со стороны он был очевидным кандидатом. Его пока что не подозревали товарищи, но быть лидером и дальше он не мог. «Если тебя послушать, в этом есть доля истины. Может, Адлет и подозрителен?» Сказала Чама, вмешиваясь в разговор. «Я верю Адлету», — сказала Мора. а «А вот врагу, Дозу, я доверять не хочу». «Но Чама и бабулю лидером не видит. Бабуля дура!» заявила Чама. Моро с ней не спорила. «Честно говоря, я не чувствую себя лидером. Я ведь только и делаю, что ошибаюсь». «Чама думает, что Коат Сан подойдёт. Он не похож на врага, и он защитил Чама». Все уставились на Ханса. Перестав разговаривать нашитани, Ханс пожал плечами. «О н е о лидерство мне не подходит. Я предоставлю это а д л и т о Разве это не опасно? Ничего не изменится. Адлита я подозревал с самого начала. Когда стало известно о седьмом, я сразу подумал, что Адлит опаснее всех из нас, н ь Он может и не знать, что он враг, невольный веденос лапа опасности. И всё же я вижу в нём лидера, н е я Ясно. А давайте так. Если будут не совпадать мои суждения и мысли а т л и т а моё мнение будет важнее. Как вам н е Другими словами, Ханс и Адлит будут лидерами словно в парламенте. Думаю, это неплохо. «Но Чама думает, что лучше пусть командует Кот-Сан», — сказала недовольная Чама. «Я не возражаю, если вам так будет лучше», — сказал а т л е т Остальные не спорили. Хоть он остался лидером, они уже не доверяли ему так сильно, как до этого. «Но если это спасет ситуацию, то пусть так и будет», — подумал а т л е т